Александра. Эпиграф. «Того, кому доверяют, за руку не держат». Японская пословица. Не понимаю, как это вырвалось, но вот если по-хорошему, то за такое надо бы и... Ты любишь свои слова и ритуалы больше, чем меня. Он не может любить еще больше. чем сейчас, потому что, думаю, уже невозможно больше. Когда всё отдаёшь человеку всего себя, взамен просишь, не требуешь, просишь самую малость. Причём малость — это совершенно выполнимо, нет никакой нужды себя ломать. Я вдруг стою на дыбы и начинаю выговаривать. Что за привычка, не понимаю. Я думаю, мне просто элементарно нравится осознавать, что ему без меня плохо, и поэтому я так себя веду. А ведь это неправильно, ведь Сашка меня любит. Он ради меня под пулю подставился. Он меня на ноги поставил, научил заново ходить, жить. Даже из пистолета снова стрелять я из-за него стала. Все-таки папа правильно говорил. Я неблагодарная и эгоистичная. Я, если честно, сама не ожидала, что вдруг так поведу себя, что брошу в лицо мужу эту фразу, что Акела молча развернется, возьмет сумку и уйдет, чуть задержавшись на пороге окинув меня с ног до головы тяжелым взглядом единственного глаза». В этом взгляде было что-то такое, что заставило меня мгновенно пожалеть о своих словах и броситься вслед за мужем, но входная дверь отрезала мне путь, я остановилась, вжавшись лицом в пахнущую кожу обшивку, а Келла ушел. Я могла стерпеть что угодно, но не вот это молчание, не этот взгляд, не широкую спину, обращенную ко мне. Сашка отлично знал, как и чем меня наказать. Знал, что никакой ор, угрозы или, не дай бог, рукоприкладство никогда не накажут меня сильнее и больнее, чем то, что он сделал сейчас. А ведь повод для ссоры был детским. Как говорит Соня Фигуличным. Все началось с невинного вопроса о походе в кино. Как обычно, вернувшись с занятий, я накрывала на стол, а Сашка неподвижно сидел на циновке, скрестив ноги и закрыв глаз. Рядом пристроилась Сонька с книжкой раскрасок, возила карандашом, что-то мурлыкала под нос». Нарушать расслабленное состояние мужа я не решалась, видела, как он устал, как вообще изменился в последнее время, как сделался ещё более молчаливым и погружённым в себя, словно что-то точило его изнутри, какая-то ужасная тоска или проблема, но я обещала перезвонить Ольге и дать ответ, поэтому, выждав момент, когда кела наконец, немного отойдёт и сядет ужинать, я осторожно поинтересовалась. «Саш, а ты не посидишь завтра днём с Соней один? Я хотела сходить в кино с Ольгой». Кило отреагировал странно. Века правого глаза вдруг стало заметно подергиваться в нервном тике. Пальцы, в которых были зажатые хаси, побледнели, и одна из палочек, не выдержав нажима, сломалась. Он надбросил обломки в сторону и устремил на меня взгляд. «Столон, смешалась я, я сказала что-то не то?» «Я не хочу, чтобы ты уходила из дома, когда у меня свободный день». процедила кел «И ты не должна даже спрашивать о подобных вещах!» Это меня разозлило. Порой мое собственное капризное и взбалмошное «я» начинало откровенно выдираться из розового кимоно и демонстрировать не жену самурая, а Сашу Гельман, отчаянную спорщицу, авантюристку и мотогонщицу, прекрасно владевшую не только мотоциклом, но и снайперской винтовкой. Муж очень хотел, чтобы я забыла об этом, и я старалась. но в моменты, когда Акела начинал говорить со мной в таком тоне, я теряла контроль. Я подумала, ты не подумала, и потому спросила. Если бы ты дала себе труд задуматься, то поняла бы неуместность своей просьбы. Тон разговора совсем перестал мне нравиться. Рядом, притихнув как мышка в норке, сидела дочь, и внимательно наблюдала за нами, нас ссориться при ней мы избегали. Но сейчас мой традиционный внутренний бесик весело подталкивал меня под локоть, заставляя спорить. «Саша, что неуместного в моем желании просто сходить в кино с приятельницей?» Настаивала я, присаживаясь на пол возле низкого столика и складывая руки на коленях. «Я и так нигде не бываю, кроме института, курсов и магазинов. Разве что к папе езжу. Я ведь не прошу чего-то необычного, но поход в кино, что такого-то?» Я действительно не видела проблемы в этом. Сашка прежде не запрещал мне ничего, хотя всегда просил согласовывать свои планы с ним. Не оспаривай моих решений. Жена должна беспрекословно принимать любое слово мужа не обсуждать его. Акела даже не повысил голоса, но мне показалось, что он кричит. Кричит так, что даже вены на висках надуваются от этого крика. Почему ты молчишь, Аля? Ты не согласна? «Разумеется, я была не согласна. Почему? Объясни мне, почему?» С трудом выдавила я, стараясь не встречаться взглядом с мужем и не перейти на крик, которого тот совершенно не выносил. «Почему я не могу жить так, как хочу и как привыкла?» «Ты сама выбрала эту жизнь, Аля. Я не навязывал тебе ни себя, ни своего образа жизни. Это было твое решение, если помнишь». «Да я предупреждал, что по-другому не будет. Мы и пробовали по-другому. Надеюсь, ты помнишь, чем закончилось? Ты могла отказаться и выйти замуж за того человека, у которого были бы иные взгляды, чем у меня, но ты моя жена, и будешь вести себя так, как я это понимаю». И вот тут я и не выдержала, и выкрикнула, не помня себя. «Ты... да ты... ты любишь свои слова и ритуалы больше, чем меня!» Ты говоришь это и любуешься собой. Тебе кажется, что ты настоящий самурай, но оглянись, Саша. Разве мы в Киото пятнадцатого века?» Муж тяжело вздохнул и жестом показал дочери на дверь. Сонька моментально испарилась. «Живи мы в Киото в то время, которое ты упоминаешь. за свою дерзость ты могла бы уже лежать на ковре с перерезанным горлом. Тихо бросил Акела, и мне стало по-настоящему страшно». «А что, если... если он сейчас встанет, возьмет кинжал и...» Однако Акела тяжело поднялся и вышел из комнаты, а через десять минут и вовсе ушел из дома, прихватив спортивную сумку. Я еще долго сидела на полу, обхватив себя руками, раскачивалась из стороны в сторону, не то чтобы я считала свою семейную жизнь неудавшейся или испорченной, но порой мне так не хватало тех самых простых развлечений или возможностей, которыми обладали мои сверстницы, например. Я скучала по своему байку, покрывшемуся ржавчиной в гараже отца, по стрельбищу в старом песчаном карьере, куда раньше так часто ездила с кем-нибудь из охранников. Мне не хватало драйва, скорости, напряжения какого-нибудь. С переездом в город мы стали жить абсолютно другой жизнью, размеренной, спокойной, без всплесков. Накела хотел изменить меня ради моего же блага, я это понимала, но против себя не пойдешь, видимо. Да, я принимала его условия, я была ему идеальной женой, такой, как он, хотела, и я действительно сама согласилась на это, но почему же мне теперь так тяжело? Ну не в кино же дело, если разобраться. Акелу, кстати, не интересовали новинки кинематографа, он предпочитал классические фильмы Куросавы и даже Китана считал слишком современным. Много читая, он избегал, тем не менее, новинок и бестселлеров, о которых разговаривали все вокруг. Когда однажды я принесла домой что-то из новинок Харуки Мураками, он, пролистав несколько страниц, хмыкнул, отложил книгу на столик. «Не будешь читать?» — удивлённо спросила я, и муж в ответ снова усмехнулся. «Аленька, как может считаться японцем человек, отринувший культуру и традиции? Он слишком давно живёт в Европе и Америке, чтобы называться японским писателем». Ассимиляция видна с первых строк, его язык утратил очарование японских конструкций. «Но ведь это перевод», — недоумевала я. «Но если текст изначально гениален, никакой перевод не в состоянии убить его. Ты ведь читаешь «Танка» в разных переводах? Как не переведи, если есть зерно, то его не выбросишь, ведь так?» Категоричность суждений мужа всегда приводила меня в некий ступор, я чувствовала свою несостоятельность, даже необразованность в сравнении с ним, несмотря даже на кандидатскую степень, и потому не могла найти достойных слов, чтобы ответить. Книгу мураками я молча убрала в сумку и прошла в перерывах между практическими занятиями своих студентов. Но, выслушав перед этим авторитетное мнение мужа, так и не смогла понять, понравилось мне или нет — Папа в таких случаях всегда говорил, что не иметь собственного мнения стыдно и недостойно, но я считала, что мнение Акелы в случае с японскими реалиями единственно верное, и поэтому разделяла его. Но вот именно сегодня мне почему-то отчаянно захотелось выбраться из своего добровольного заточения и провести время с кем-то, кроме мужа. Я не могла объяснить, почему вдруг начала так упорствовать и спорить, почему пошла наперекор словам Акелы. Возможно, просто захотелось глотнуть хоть чуть-чуть прежние свободы. В кино с Ольгой я все-таки пошла, отправив Соньку к папе и кое-как придумав для нее сказку о срочной командировке, в которую уехал Сашка, но никакого удовольствия от просмотра не получила, даже название фильма не отложилось в голове, даже имен актеров, да что актеров, главных героев я не запомнила. Ольга с удивлением косилась на меня, очевидно, никак не могла понять, почему лицо мое напоминает мрачную точу, спрашивать о причинах Паршинцева не решилась, помня, скорее всего, о состоявшемся уже между нами. разговоре.